Глава 5. Остановившись у супермаркета, я решила сбегать за сигаретами. Запах копченостей и прочих вкусностей, витавший в магазине, разбудил мой аппетит. Я внезапно вспомнила, что целый день ничего не ела. Пришлось срочно исправлять положение и заскочить в кафешку. После солидной порции пельменей с ее дежурное блюдо я чаще всего заказываю в забегаловках. И чашки горячего, хоть и паршивого кофе, Я почувствовала полное умиротворение. Села в машину и с наслаждением курила, развалившись настолько, насколько это возможно, на водительском кресле. На какое-то время я даже забыла, что ввязалась в туманное и предположительно бесперспективное дело, особенно в смысле денег. Хотя, кто знает, кости же советовали. Кстати, о косточках. Интересно, что они мне в свете событий, произошедших сегодня, выдадут? Я извлекла мешочек с костями, вытряхнула их на пассажирское сиденье затем взяла в руки и, тщательно перемешав, обратилась к своим магическим двенадцатигранникам. Какие у меня перспективы, косточки? 15 плюс 25 плюс 6. И означает это следующее. Нет у вас единственного, любимого. Внимательно пересмотрите свою жизнь и измените отношение к происходящему. будьте доброй и любите Бога больше, чем материальное благо. Вот это да, вымудрили мои древние. Но нет, такая романтическая чушь меня не устраивает. Намек на то, чтобы я от оплаты отказалась и кинулась искать единственного, без которого моя жизнь напоминает блуждание в потемках, и молилась, чтобы Всевышний мне этого единственного на блюдечке преподнес. И молиться не учи, не надо. Нараспев процитировала я Есенина, укладывая кости обратно в замшевый мешочек. Однако лукавое мудрствование магических косточек меня развеселило. Жизненный тонус, как вещает навязшая в зубах реклама местного телевидения, внезапно поднялся, и я завела движок. Еще не вечер, хотя и начинает темнеть, а у меня масса предварительной работы, надо торопиться. Пора заняться личностью из Заматыриной. Плавно опустив педаль сцепления, я направила автомобиль в сторону шестнадцатого квартала. Дом, где эта женщина проживала, трехэтажный клопятник, кирпичная кладка, позеленевшая от времени, выщербленная в некоторых местах, разбитые ступеньки, ведущие в подъезд, дверь, чудом державшаяся на одной петле. Картина удручающая. Среда влияет на людей. Хотят они этого или нет, ни с того ни с сего вспомнила я институтские лекции по философии. Наверное, окружающая навеяло мысли, что вот в таких районах, в таких домах и формируются личности, способные на преступления. Я шагнула в темный подъезд, пропавший сыростью и плесенью, и поднялась на второй этаж. Заматырина жила в коммунальной квартире на три семьи. В одной комнате обитала старушка. В другой разместилась молодая семья с ребенком. Самая, как выяснилось позже, маленькая комната с окном во двор была Эммина. «Кто там?» — раздался в ответ на мой стук старческий дребезжащий голос. «Это из газеты. Можно мне с вами поговорить?» «Сейчас, сейчас открою». Щелкнул замок, и дверь со скрипом наполовину приоткрылась. «А у вас документик какой-нибудь имеется?» — поинтересовалась старушка. А то ведь сейчас всяких на наговорят, чего хочешь. Ого, прокол! Такого поворота я не ожидала. Пришлось срочно перекрашиваться в милиционера. Я обворожительно улыбнулась и сказала. — Вообще-то я из милиции, бабушка. Вот мое удостоверение личности. Не хотелось сразу раскрываться, но вы как Штирлиц прямо. И продемонстрировала старушке свои корочки. Этот прием почти всегда действует безотказно. Помогло и сейчас, тем более освещение на лестничной площадке было довольно тусклым. Старушка пропустила меня внутрь и, включив свет в прихожке, пытливо заглянула мне в лицо. — По моей жалобе, что ли, доченька? Опять прокол. Ни про какую жалобу я, само собой, ведать не ведала. Но Марку держать надо, однако. — жалобы вашу еще не рассматривали, — нагло соврала я. Так что по другому вопросу. Про соседку вашу спросить необходимо. Про какую соседку? Это про Эмку, что ли? Так я уж все обсказала. Чего еще? Пропала она, и все тут. Уж больше месяца. Не появляется. Недовольно поворчала старушка, которая, видимо, очень надеялась на помощь правоохранительных органов в вопросе, о котором мне ничегошеньки не было известно. Я не оправдала ее тайных надежд. Тем не менее, не оказать любезность официальному лицу она не могла и услужливо предложила. — Ну, вы проходите, проходите. Можно на кухню? Поужинаете заодно со мной? — Да нет, спасибо. Вы мне лучше расскажите про Эмму все, что знаете. — Да вы хоть пройдите и сядьте, — настаивала старушка. Мы прошли с ней в комнату, обставленную в духе незапамятных времен, по ее старушечьему вкусу. Я села в кресло, накрытое плюшевой накидкой, и осмотрелась. Кровать с панцирной сеткой, комод в углу окна, на нем старенький черно-белый телевизор. Рядом массивный шифоньер с зеркалом на средней дверце. Стены завешаны фотографиями, пожелтевшими от времени. Я бегло посмотрела снимки. На самом почетном месте под стеклом висела цветная фотография еще не старого, лет сорока пяти мужчины с вьющимися темными волосами с проседью. Она привлекла мое внимание еще и по той причине, что левый глаз у этого человека отличался от правого. Зрачок в нем был не круглый, как обычно, а имел несколько вытянутую форму. И лицо у него было кругленькое такое, странное. Заметив мой взгляд, хозяйка пояснила. — Сынок это мой, болен он сердешный, в больнице вот опять лежит. Несчастный он у меня. И старушка любовно погладила за скорозлыми пальцами фотографию и села на стул напротив меня. Ну, что вам про Эмму-то рассказать? Да игралась, небось, куда-нибудь втюхалась. Она ж не непутевая. Да? И протянула бабулька. Я давно говорила, что такая жизнь добром не кончится. Так оно и вышло. Не работала нигде. Все билетами какими-то торговала. Мужики толпами ходили. Да что теперь говорить-то? Уж и не знаю, жива она или нет. Мы ведь от нее добра-то и не видали. Постоянно с ней ссорились. Выйдет, бывало, на кухню. Пьянющая вся такая. Вином от нее разит, как от мужика. И ну свои порядки устанавливать. А ты молчи. Не дай бог еще и хахаль выскочит. Тогда и вовсе беды не миновать. Сколько раз милицию вызывали. Только что толку. Кому надо разбираться с пьяной бабой. А у меня сын больной. Просто каторга была, когда мой Сашенька дома, а она шумит и шумит, шумит и шумит. А у него боли главные страшные. Это ж наказание Господне. А когда она пропала? До пятого сентября утром. Как ушла, так и не вернулась. Дату я хорошо запомнила. Прямо ж в этот день ваши работники ее искать-то и начали. А если ты доченька из милиции, то почему ж не знаешь, когда она пропала? Вопрос резонный. Но я быстро нашла выход из положения. Объяснила, что я из другого отделения милиции, где личностью заматыренно и заинтересовались, тоже в силу некоторых обстоятельств, и что мне поручено перепроверить факты. Старушка благополучно проглотила мою ложь, и больше провокационных вопросов не задавала. Итак, Эмма Заматырина пропала в день смерти Анастасии Калякиной. Чрезвычайно любопытное совпадение. А родственники у нее есть какие-нибудь? Старушка махнула рукой и укоризненно покачала головой. Мать, вроде как, в деревне живет. Так она ни разу к ней не ездила. Нет, вру, один раз ездила. Только давно это было. Вот так растишь, растишь, а они потом и не вспомнят. Хозяйка взгрустнула, а потом ни с того ни с сего перевела разговор совсем на другую тему. Вот вы из милиции. Помогите нам заберите Ирода с третьего этажа. Он мать свою совсем замучил. Она устала двери менять, а он их колошматит и колошматит. Никакого спасу от него нет. Воюет и воюет дружок Кемкин кстати сказать. Помогал ей эти билеты продавать. Какие билеты? Ну эти, русское лото. А зовут его Мишкой. Тоже нигде не работает. На материной шее сидит. Все обещает, что на этих билетах заработает. Да и где ему работать? Его же откуда только не выгоняли. Пьет ведь ирод. Два дня бывало походит на работу, потом пьет неделю. Кто такого держать-то будет? Знамо дело. Никто не будет, вот и шалберничает. Я туманно пообещала разобраться с Иродом и вновь направила мысли старушки на Заматырину. — Капитолина Семеновна, а во что была одета Эмма, когда уходила в последний раз из дома? — Так юбка же на ней красная была, и кофта блестящая. Она все лето в этом наряде проходила. ваш то про наряд тоже спрашивали. — А комнату ее посмотреть можно? — Закрыта она. Комната-то. — Ничего, я открою. Вот она, ее комната. Только ведь нельзя в комнату-то. Ваши же и сказали. А тут Валерка с Люськой живут. Их сейчас дома нет. Они люди хорошие. Я с ними лажу. Мне пришлось проникнуть в жилье заматыренной незаконно. Но у меня свои законы. И только соблюдая их, я могу добиваться определенного успеха. А старушку я успокоила, сказав, что у меня есть на то право. Осмотрев комнату Эммы, я прихватила портрет хозяйки, стоявшей на маленьком телевизоре. Жилище ее выглядело довольно убого. Лишних вещей не было. Да какие там лишние, если здесь кроме телевизора, полупустого шифоньера и дивана с грязной обивкой, ничего больше и не было. На всякий случай досмотр я провела довольно тщательно. И ничего, что могло навести на след Эммы, не обнаружила. Да и не мудрено. До меня тут работали профессионалы. Они тоже свое дело неплохо знают. Ни одна Татьяна Иванова такая умная и разумная. Я закрыла комнату, и мы со старушкой прошли на кухню, где уже закипал чайник. — Ты садись, дочка, к столу. Это мой. На кухне стояли три стола по внешнему виду которых можно набросать приблизительный портрет хозяев. Стол Капитолины Семеновны был деревянным, окрашенным точно такой же коричневой краской, что и табуретка, на которую я уселась. Судя по возрасту стола и по его цвету, можно вполне предположить, что его обладатель — человек пожилой и более-менее опрятный. Стол по соседству современный, покрытый белоснежным пластиком. За ним, смею думать, обедает та самая молодая чета, про которую мне говорила старушка. А вон тот стол в углу, около газовой плиты, явно принадлежит человеку, которому давно наплевать, где он ест, на чем спит и что носит. Хотя, возможно, я излишне придирчиво отношусь к его хозяйке, ведь ее целый месяц нет дома. Старушка принялась заваривать чай. А мать Эммы жива? Да кто же знает. «Жива она или нет, Эмке никто не нужен, и мать родная тоже не нужна». При этом старушка неистово перекрестилась. «Прости меня, Господи, за злословие. А мать-то ее под откарском скажись, живет. Эмка тогда долго у нее гостила, когда к ней ездила. Мы хоть отдохнули немного. А когда это было? Ой, дай бог памяти. Года три назад, наверное, или три с половиной. Я уж не помню сейчас» и три года назад Настя видела Эмму именно в Аткарске. Значит, Настя не ошибалась. Эмма — та самая женщина, которую в свое время подозревали в убийстве. — Капитолина Семеновна, а какие-нибудь особые приметы у соседкой вашей имелись? Старушка, не задумываясь, назвала их. Видимо, на такой вопрос ей пришлось отвечать не один раз, причем совсем недавно, моим коллегам в мундирах. Особыми приметами материной были родинка на правой щеке и наколка в виде бабочки на левой ягодице. а наш хабалка, летом-то, когда жарко, постоянно в купальнике по квартире ходила, ни стыда, ни совести. Тьфу! Старушка в сердцах сплюнула. Я достала из сумочки фотографии Насти и Ирочки. — Скажите, Капитолина Семеновна, кто-нибудь из этих женщин заходил к Эмме? Старушка, сходив за очками, внимательно рассмотрела снимки. Ирочку Капитолина Семеновна никогда в своем доме не видела. А взглянув на Настину фотографию, улыбнулась. «Так это ж медсестра из больницы, где мой Сашенька лечится. Он про нее только хорошее говорит. А однажды, когда он убежал из больницы, Анастасия Васильевна за ним приезжала. Ни с кем другим он вернуться в больницу ни в какую не соглашался». Она даже не дежурила в тот день, так ее специально вызвали. Очень хорошая женщина. Теперь понятно, в какой больнице часто пребывает бедный Сашенька, и почему его так сильно раздражают внешние шумы. Анастасия Калякина работала медсестрой в психушке. Анастасия Васильевна-то, как Эмку увидела, так и спросила. А мы с вами, кажется, знакомы. В адкарске встречались. Помните? а эм к ей вы ошиблись женщина из кухни то шесть свою комнату анастасия васильевна поспросила меня правда про эм то а что я про нее знаю знаю только что она окаянная нам всю плешь проела итак анастасия васильевна встретилась с замотыриной совершенно случайно наталья была права но кэмми она по словам капитоны семеновны никогда не приходила. Что ж, имеется еще Мишка Ирод, лучший друг за Матыриной. Может быть, он подкинет фактик, который стоит внимания. Однако, к моему великому сожалению, Мишка Ирод, надравшись в стельку, мирно почивал, чему несказанно радовалась его мама, сухонькая, забитая старушонка. Не тому, конечно же, что он надрался... Радовалась а тому что ей сегодня удалось его утолдыкать. Небывалый почти случай. Ради Христа. Не надо его будить. Ласковая ты моя. Ни в коем случае. А то мне потом всю ночь по соседям прятаться придется. Он же ведь такой непутевый. Завтра приходи. Часов до одиннадцати теперь. Может, и проспит. А потом опять пойдет на работу устраиваться. Каждый день ходит и пьяным вдрызг возвращается. Он все в контору какую-то ходит, только никак не дойдет. Все обещает мне агентам по распространению билетов устроиться. уши не знаю, возьмут ли его. Он ведь паспорт свой потерял, иродэтакий. А без паспорта кто ж ему такое дело-то серьезное доверит? Непутевый он, говорю же, в кого только и уродился» путевые это все на заводе вон работают, а этот... Да что о нем речь вести? Старушка устало махнула сухонькой рукой с просвечивающими сквозь истонченную сухую кожу набухшими жилками. На том я и покинула заплесневелый, заматыринский дом. А интересно все же, что там было? Три года назад. В Откарске. Но, пожалуй, сейчас не стоит лезть в дебри, и что-то про то старое убийство копать, вряд ли в моем деле будет от этого польза.